второе когда утреннее солнце разбудило меня часовая стрелка на циферблате только что прошла отметку 11 часов все мои ощущения были притуплены словно голова моя была заполнена свинцом впрочем они не притупились настолько чтобы сделать меня нечувствительным к невыносимым жаре и влажности царившим в спальне казалось я находился в бане Свет, лившийся в окна, был таким ярким, что слепил глаза. Теперь, спустя ночь, все произошедшее вчера в книжном магазине Кюгокудо казалось далеким и нереальным, как сон. Я медленно оделся и вышел из комнаты. Моя жена Юкия была на кухне. Подвязав рукава кимоно, она делала рисовые клетки сиротама. Когда я вошел... Юкия пожаловалась, что прошедшая ночь была по-настоящему тропической, и я так стонал и ворочался во сне, что она совсем не выспалась. Жена действительно выглядела очень усталой и осунувшейся. «Как там Тидзука-сан?» — поинтересовалась она, не поворачиваясь ко мне. «Тидзука — это имя жены Кёга-кудо. Наши жены удивительно хорошо ладили и, возможно, стали бы близкими друзьями, даже если бы им не пришлось общаться из-за мужей». Я сказал ей, что его жены не было дома, и она, кивнув предположила, что Тидзука, по всей видимости, отправилась на фестиваль. Я не понял, что она имела в виду. Я съел свой завтрак и подождал, когда полуденное солнце начнет свой путь к закату, прежде чем выйти из дома. До ближайшей станции Накана, железнодорожной линии Кобу, которая теперь называется линией Тюо, национальной железной дороги, идти было 20 минут с прошлого года вокруг станции развернулось бурное строительство, по большей части из-за близости к крупной узловой станции Синдзюку. Разведывательное управление при военной школе императорской японской армии и многочисленные принадлежащие к нему строения, находившиеся здесь до войны, выглядели скромными и неброскими, но теперь здесь одна за другой появлялись торговые улочки, создавая ощущение, что квартал переживает настоящее возрождение». К тому моменту, как пришел на станцию, я был уже весь в поту. Я обычно много потею, и в тот день поездка на поезде не принесла мне ничего, кроме страданий. Я вышел в Канда и сначала отправился в издательство Китансе, чтобы зайти к сестре Кёгакудо. Кудо. Уцелевший после пожара реконструированный деловой центр, в котором располагался офис издательства, едва ли можно было похвалить за привлекательный внешний вид. Но поскольку он целиком принадлежал издательской компании, то мог считаться роскошным Спустя семь лет после окончания войны издательская индустрия переживала бурное развитие Экономия бумаги и цензура в период оккупации на некоторое время поставили бизнес в затруднительное положение Однако с завершением оккупации высоких продаж книг и журналов с лихвой хватило для компенсации потерь Восстановление началось с репринтов книг, опубликованных до войны, и вскоре из типографии начали выходить одно за другим собрания сочинений и разнообразные словари, а в последние годы к ним добавились переводы зарубежных романов. Теперь в витринах магазинов города красовались даже произведения, описывающие разрушительные последствия войн. До войны о подобном было невозможно даже помыслить. Низкопробные развлекательные журналы «Касутори», названные так в честь низкокачественного спиртного напитка, популярного среди маргиналов того времени, начали появляться один за другим тотчас после того, как перестали рваться бомбы. После какого-нибудь очередного выпуска следовал неизбежный запрет на публикацию того или иного издания. После чего наступал недолгий период затишья, и журнал вновь начинал выходить, Так они и выживали, раз за разом проходя один и тот же повторяющийся цикл. Многие из них сохранились до сегодняшнего времени, хотя их название и дизайн разительно поменялись. Издательство Китанся, однако, работало еще задолго до войны, благодаря чему стояло особняком среди множества появившихся в послевоенное время компаний, оседлавших новую волну свободы, подарившую журналам Косутори их «Звездный час». Хотя «Китанся» и не было издательством первого ряда, это была стабильная средних размеров компания и тогда выпускавшая три ежемесячных журнала. Сестра Кюга Кудо работала в редакции «Ежемесячника Китан» на третьем этаже. Как и следовало из его названия, это был журнал, с которого началась история издательства «Китанся», и он по сию пору оставался их главным изданием. Хотя продажи были довольно умеренными, тираж журнала в последние годы стабильно рос. Основной миссией ежемесячника Китан было освещение лучами разума и здравого смысла всех необыкновенных историй, удивительных рассказов и загадочных случаев, когда-либо происходивших в прошлом или имевших место в настоящем. И хотя название журнала едва ли выделяло его среди множества наводнивших рынок изданий, гнавшихся за всем необычным, и полных самых причудливых и странных сплетен, эротики и вульгарного гротеска, содержание его было весьма сдержанным. Редакторы тщательно избегали публикации дешевых сенсаций, которыми пестрили страницы журналов Косутори. Главным образом, ежемесячник «Китан» содержал материалы на такие надежные и здравые темы, как история, общество и наука. Изредка в нем можно было прочитать статью о столь глубоко ненавидимой Кёга-Кудо парапсихологии, и время от времени редакторы могли рискнуть упомянуть об одном-двух случаях одержимости, но они были достаточно благоразумны, чтобы публиковать подобные материалы крайне осмотрительно и с большими перерывами. Это означало, что хотя редкие статьи на эти темы и мало чем отличались от тех, что регулярно публиковались в Косуторе, основная редакционная линия журнала, сохранившаяся по сей день, четко отделяла ежемесячник от подобных журналов, защищая его от цензуры и проблем с законом, от которых постоянно страдали его низкопробные собратья. Двумя годами ранее Воспользовавшись весьма сомнительным предлогом дружбы с братом редактора ежемесячника, я добился того, чтобы быть представленным редактором литературного журнала «Современная художественная литература», чья редакция находилась на втором этаже Китанси, и с тех пор часто писал для него на заказ. Посещение этой редакции, однако, было не единственной причиной, по которой я приходил в издательство. Несмотря на то, что я предпочел бы не делать ничего другого, кроме как читать и писать про литературу, когда с деньгами бывало туго, мне приходилось выполнять совсем другую работу, которой я занимался с большой неохотой. Иными словами, я под разными псевдонимами писал крайне сомнительные статьи для журналов Касутори поскольку количество этих третисортных изданий было сравнимо с количеством молодых побегов бамбука после проливного дождя. Они страдали от хронической нехватки писателей, так что, не проявляя особой разборчивости, всегда можно было найти себе массу работы. Впрочем, хоть для меня и не составляло особенного труда так сильно смирять свою гордость, статьи на популярные в те времена темы Разоблачение тайн и непристойные признания давались мне с большим трудом. Из-за этого мне в основном приходилось довольствоваться написанием статей о загадочных и необыкновенных происшествиях, той разновидностью историй, которая еще совсем недавно была популярна, но теперь находилась на грани выхода из моды. Самым сложным было то, что большая часть хороших историй в этом жанре была уже до затаскана, и становилось настоящей проблемой найти свежий материал, достойный того, чтобы о нем написать. По этой причине я часто поднимался в редакцию на третьем этаже, чтобы с благодарностью принять ненужные им материалы. Когда мне везло, и у меня получалось отыскать таким путем зерна истории, то, добавив в нее умеренную порцию драматизма, я мог сочинить достаточно зловещую статью. Поскольку мне все время приходилось преодолевать нехватку средств к существованию, я брал буквально все, что не хотел брать ежемесячник Китан. Это означало, что мне действительно было нечего сказать в свою защиту, когда Кёга Кудо ставил под сомнение мою работу и называл меня «литературным паденщиком». Когда я в тот день зашел в редакцию, главный редактор и основной автор журнала, мужчина по имени Маката Накамура как раз был там и работал над рукописью. тюдзендзи кун на месте?» — спросил я после обычного вежливого приветствия. "Тюдзендзи это фамилия сестры Кёга-кудо. Настоящее имя Кёга-кудо, оно у него, конечно же, имелось, было Акихика Тюдзензи, хотя мало кто называл его так, предпочитая, как и я, использовать название его магазина. Не то чтобы это имело какой-нибудь особенный смысл. Изначально Кёгакудо Кудо назывался «Магазин сладостей в Киото», которым владела семья жены моего друга. Когда он открыл свой букинистический магазин, то просто взял это же название, и, если так посмотреть, оно и вправду идеально подошло. «О, неужели это сакигути Гути-сенсей?» Главный редактор Накамура с улыбкой поднял на меня глаза. Он всегда был невероятно приветлив. У вас к ней какое-то дело. Пожалуйста, скорее заходите. Там снаружи чересчур жарко. Его глубокий, низкий голос эхом разносился по коридору, приглашая меня зайти. Я шагнул внутрь и сел в кресло для посетителей. Подошел накамура, обмахивая свернутый в рулон рукописью, и сел в кресло напротив меня. Вы сейчас не очень заняты, редактор Накамура? «Если я мешаю вашей работе, мне будет нетрудно зайти в любое другое время». «Нет, по правде я сейчас не особенно занят. Я составляю план следующего номера, но он не слишком хорошо продвигается, так что я как раз думал для разнообразия пройтись по букинистическим магазинам». Судя по всему, он происходил из региона Кансай, поскольку в его речи слышался легкий кансайский акцент. Сансай, насколько я помню...» Вы занимались исследованиями слизевиков. В таком случае вы должны быть знакомы с работами профессора Кумакусу Минакаты. На самом деле я как раз планировал сделать специальный выпуск к 13-й годовщине его смерти. Возможно, вы бы хотели по такому случаю написать для журнала что-нибудь о слизевиках. Это ведь те самые занятные существа, наполовину животные, наполовину растения. «Может быть, вам захочется рассказать об их уникальном положении в природе? Таинственная связь между царством животных и царством растений, а?» «Ну, конечно», — сказал я, застигнутый врасплох неожиданным предложением. «Я буду рад написать что-нибудь, но разве доктор Кумагусу умер не в сорок первом году? Кажется, сейчас еще немного рановато для тринадцатой годовщины». «Честно говоря, в те дни я уже не особо интересовался слизевиками. На самом деле я и занялся-то этой темой в свое время лишь по просьбе своего научного руководителя, а не из большой любви к этим созданиям». Главный редактор кивнул и тихо пробормотал, что он ошибся с подсчетами, и это, должно быть, будет через год. «Кстати, — спросил я в свою очередь, что-нибудь вышло из этого случая об исчезнувшем человеке, о котором занималась Тю Зикун. «Ах, вот как!» — Накамура приподнял бровь. «Сенсей, вы тоже этим заинтересовались?» «Я сам возлагал надежды на эту историю, но в итоге они не оправдались». Я постарался спросить его как можно более небрежно, но, кажется, Накамура что-то заподозрил, потому что в мгновение назад он казался удрученным и говорил вяло и нехотя а теперь внезапно оживился, и его голос зазвучал бодро. Из-за этого я немного смутился. Не оправдались? Так это была просто сплетня? Нет, это было правдой. Судя по всему, молодой врач действительно бесследно исчез из запертой комнаты. Проблема в другом. Тю Цзэнзи Кун сказала мне, что вокруг этой истории возникло множество отвратительных и зловещих слухов. И если мы «Напечатаем ее в нашем журнале, то, что бы мы ни написали, получится клевета. Уверен, что вы поймете нашу позицию». «Так Тю э, перестала собирать об этом материал?» Это было довольно неожиданно. Накамура со смущенным видом почесал голову. «Да, должен сказать, что эта девочка обладает весьма упрямым характером. Действительно?» «Жена этого человека, который он оставил, остается беременной уже целых полтора года. Именно об этом распространяются слухи, и притом весьма скверные. Как бы ни пыталась Тю разобраться с историей мужа, все так или иначе возвращается к жене, делая ее объектом нападок. Так что Тю может написать настолько объективную статью, насколько это возможно». «Но это все равно закончится раздуванием пламени сомнительных сплетен. Мы ведь не какой-нибудь косуторий журнал, который живет по принципу «продай и беги»,» добавил он с немного испуганной гримасой. «Мы не можем позволить себе поступать столь безответственно». «Так получается, что история об исчезнувшем мужчине имела довольно неблаговидное дополнение», ответил я, делая вид, что совершенно не в курсе ситуации девушка двадцати лет могла обладать подобным благоразумием, в то время как я, не будь увещеваний Кега кудо вне всяких сомнений принялся бы сочинять историю, пребывая в блаженном неведении относительно возможных последствий?» О, я тоже сначала пытался с ней поспорить», — добавил Накамура со вздохом. «Я сказал ей, что этот неожиданный поворот делает все только интереснее». Я никогда в жизни не слышал о беременной женщине в подобном состоянии. Так почему бы не провести научное свидетельствование, а затем не увязать оба случая в единую историю? Бедная женщина, по всей видимости, пострадала от некой психической травмы, когда ее муж исчез, и это привело к задержке беременности. Почему бы не написать об этом с правильной точки зрения? Если бы она так поступила, это положило бы конец странным слухам. «Ну, по крайней мере, я так думал». «На мой взгляд, в этом есть некоторая доля истины. И что она на это сказала?» «Она сказала, что мы должны подумать о еще нерожденном ребенке». «Каков брат, такова и сестра». Даже говорят одинаковыми фразами. «Полагаю, она подумала, что если отец ребенка действительно исчез, тому есть некая причина» точно так же, как есть некая причина появления этих слухов. Пусть даже ее история будет сфокусирована на исчезновении мужчины из запертой комнаты, и в качестве дополнительного примечания в ней будут упомянуты психологические эффекты подобного исчезновения на жену. Она не сможет написать всего этого, не касаясь скрытых, глубинных причин. И вся эта история про необычную беременность неизбежно окажется в центре внимания. А как только статья написана, это уже навсегда, и невинному ребенку придется жить с этим всю оставшуюся его или ее жизнь», — Накамура покачал головой. «Я уже очень долго в этом бизнесе, и мой образ мыслей, возможно, стал немного меркантильным, но я понял, что она права. Недостаточно того, чтобы журналы просто хорошо продавались» или что, что ты собираешься подойти к этому серьезно, не означает, что ты можешь писать обо всем, о чем тебе заблагорассудится. Самая пустяшная и незначительная статья может повлиять на жизнь человека и даже всего общества. У меня такое ощущение, будто она соскоблила чешую, которой заросли мои глаза. Я должен признаться, что получил урок от ребенка главный редактор Накамура, очевидно, чувствовал сильную потребность в том, чтобы кому-нибудь выговориться, потому что я никогда не слышал от него столь жаркого красноречия. Поскольку я совсем недавно пережил похожее душевное состояние, у меня было ощущение, что меня вновь отчитывают опосредованно, но нисколько не мягче, и на этот раз это делает младшая сестра Кёга Кудо. Тем не менее, Я не мог не быть благодарным ей за то, что она решила отказаться от этой истории про исчезнувшего мужа, бросив свое расследование на середине. В конце концов, под угрозой было будущее ребенка моего старого друга. Никогда бы не подумал, что в ней это есть. Настолько упорно противостоять другому редактору и своему прямому начальнику. «Интересно, что подумал бы об этом», Ее дорогой братец Мне действительно очень хотелось услышать Как бы он это прокомментировал Одно я могу сказать с уверенностью Продолжал главный редактор У Тю -кун есть целеустремленность Которую редко встретишь в девушке В сравнении с ней Сегодняшние молодые мужчины недопустимо слабы Если честно, то Когда я впервые увидел ее милое лицо девочки Только что окончившей школу Я подумал, да справится ли она вообще с этой работой. Но как же я ошибался. Она может работать, и притом отлично. Наших молодых сотрудников приходится всему учить. Но многие из них ни на что не способны, даже когда им все подробно объяснили. Однако ей достаточно сказать одно слово. Остальные десять, которые вы еще даже не собрались произнести, она поймет сама. Она совершенно самостоятельна. «Да». — Невероятно талантливая девушка. Если вам не трудно, передайте это, пожалуйста, ее старшему брату от моего имени. — Вы ее очень цените, — заметил я. — Но, как я понимаю, от нее самой вы это скрываете? — Да, естественно. Я ведь должен сохранять достоинство, как главный редактор и ее начальник, — ответил он с добродушным смехом. Рассудив про себя, что здесь я не узнаю больше ничего нового о клинике Конзи, я решил уходить. Однако, едва начал подниматься со своего кресла с намерением попрощаться, главный редактор вдруг заговорил приглушенным шепотом. Понимаете ли, Сакигути Сансей, он поманил меня рукой. Обстоятельства таковы, что нам пришлось отказаться от этой истории. Однако, из другого источника я слышал еще одну очень странную вещь. Это была его обычная манера рассказывать мне об удивительных и таинственных случаях, которые не подходили его собственному журналу. Официально Накамура делал вид, будто ничего не знает о моей сторонней работе. Но, конечно же, он был о ней прекрасно осведомлен. О той клинике, где произошло исчезновение, была еще другая сплетня. Дело в том что незадолго до происшествия с исчезновением доктора там, судя по всему, один за другим исчезли несколько новорожденных младенцев. Разумеется, в клинике все отрицают. Они заявляют, что дети родились мертвыми или что это были выкидыши. Но ужасные слухи о том, что есть свидетели, которые будто бы слышали плач новорожденных или что медсестра, знавшая тайну происходящего, тоже пропала. Все эти слухи не прекращаются. Было также сообщение, что в какой-то момент в дело вмешалась полиция. И в такое-то время вдруг происходит инцидент с исчезновением молодого врача. На самом деле они еще даже не подали заявление о пропаже человека. По всей видимости, на моем лице отразилось недоверие. И он, смущенно втянув голову в плечи, торопливо пояснил. «Дело в том, что я сам провел небольшое расследование. Не рассказывайте, пожалуйста, об этом, кун Так вот, с этой клиникой определенно что-то не так. Я уже был близок к тому, чтобы разгадать, в чем там дело. Как тюцзин-зикун поставила мне подножку. И пришлось оставить это». «Это тоже, пожалуйста, не говорите ей. Ладно?» Накамура почесал голову и нахмурился. «Потому что, как главный редактор, я должен сохранять достоинство», — повторил он и вновь рассмеялся. Покинув Китанся, я направился прямиком к частному детективу в к которому мне вчера посоветовал обратиться Кёга-Кудо частный детектив не было его шутливым прозвищем. Этот человек, Рейдера Энакидзу, действительно был настоящим частным детективом. Впрочем, он был единственным специалистом подобного рода, которого я когда-либо знал. Сначала я некоторое время шел не торопясь, заглядывая по пути в букинистические магазины, которыми славится район Зимбате. Летнее солнце безжалостно жгло тротуар своими лучами. Мне вдруг пришло в голову, что вчера закончился сезон дождей. Я всегда предпочитал испепеляющий жарким солнечным дням сырую погоду раннего лета. Не то чтобы это имело какое-то отношение к моим исследованиям слезевиков, но моему пристрастию к темноте и влажности я был даже обязан своим биологическим прозвищем — «Криптогам» растение, растущее только в тени и не имеющее цветков. Имя, которым Энакидзу окрестил меня много лет назад. До войны Энакидзу учился на класс старше меня и Кудо в нашей старшей школе старого образца. Он был весьма необычным человеком. В те времена Энакидзу правил всей школой, подобно императору. Он был лучше всех во всем. В учебных дисциплинах, боевых искусствах и изобразительном искусстве, даже в любовных интрижках И вдобавок к тому, что он превосходил всех и во всем, Энакидзу был красивым молодым человеком из знатной семьи Он являлся объектом зависти своих одноклассников и предметом страстного обожания учениц, расположенной неподалеку школы для девочек и даже привлекал сладострастные взгляды некоторых из наших старших товарищей, предпочитавших мальчиков прекрасному полу. Атлет, гений или плейбой никто не мог сравниться с Энакидзу. Иными словами, он был полной противоположностью мне, вечно погруженному в меланхолию и едва способному поддержать даже самый простой разговор. Человеком, который познакомил меня и это воплощенное совершенство, был, конечно же, Кёга Кудо, Хотя в те времена никто не называл его этим именем. Я еще не слышал историю их знакомства, но сейчас, когда я оборачиваюсь в прошлое, мне кажется, что несравненный император Энакидзу сам был впечатлен Кёгакудо и стремился к дружбе с ним. Но я совершенно не представлял, отчего Энакидзу проявил неожиданный интерес ко мне». По мере того, как мы проводили все больше времени вместе, каким-то непонятным для меня образом мы постепенно стали близкими друзьями. Возможно, быть объектом всеобщего восхищения и привязанности и все время находиться в центре внимания было, если взглянуть на это с другой стороны, очень одиноко. Когда мы с Энакидзо впервые встретились, первыми его словами, сказанными мне, было «ты похож на обезьяну». Когда кто-то столь возмутительно груб, на него трудно сердиться. Услышав это, Кёга предупредил его, чтобы он меня не подкалывал, сказав, что я страдаю от депрессии, а когда надо мной шутит, тотчас теряю дар речи. А поскольку сам Энакидзу, судя по его поведению, страдает некой формой мании, то он мог бы попробовать поучиться немного на моем примере. Или он дал ему какой-то другой, столь же малопонятный совет». В действительности у Энакидзу и правда было что-то вроде мании. Он всегда был жизнерадостным и веселым, и чаще всего как будто пребывал в состоянии счастья. Он демонстрировал совершенно неслыханное для студента того времени легкомыслие, и его постоянно сопровождало целое свито щебечущих поклонниц. Вместе с тем, обладая совершенной естественной красотой, Энакидзу был наивным и неискушенным, и отличался почти... Детским простосердечным. Это меня в нем очаровывало Когда мы общались, я часто забывал, что он был старшеклассником А он редко обращался со мной или с Кёгакудо, кудо как с младшими Хотя мы таковыми являлись В те времена старшая школа была варварским местом Всем заправляли крутые парни А слабые влачили жалкое существование и вовсе не считались за людей В классах существовала жестко установленная иерархия, тем более загадочным было поведение Энакидзу. Вспоминая об этом сейчас, я понимаю, что Энакидзу был одним из тех людей, которые в самых разных смыслах просто не способны существовать в тесноте сложившихся общественных рамок. Или же, если сформулировать это иначе, он был чудаком. Если б странность была видом спорта, как борьба с умо, то Кёгакудо был бы в ней Йокодзуной Востока, а Энакидзу — Йокодзуной Запада. Я говорил им это довольно часто, хотя оба яростно протестовали. По их словам, самым странным в школе был я. В любую эпоху и в любом обществе всегда находятся люди, которые не вписываются в заданные нормы. В нашей школе такими людьми, пожалуй, были мы трое. Энакидзу, Кёгакудо и я — являлись аутсайдерами тогдашнего студенческого общества. Я свернул с большой улицы, по обе стороны которой тянулись свесы крыш букинистических магазинов. Перейдя переулок, беспорядочно загроможденный маленькими магазинчиками, вышел к основательному на вид трехэтажному зданию. Оно заметно выделялось среди соседних, по большей части, одно- и двухэтажных строений с плоскими крышами. Это здание – было офисом и одновременно жилищем Рейдзера Энакидзу. Первый этаж снимал портной, а в подвале было что-то вроде бара. На втором этаже располагалась какая-то оптовая компания, а также то ли адвокатская контора, то ли офис налогового бухгалтера. Верхний же этаж был целиком занят детективным агентством. По тем временам использование целого этажа под офис могло показаться слишком роскошным, Но на самом деле, поскольку Энакидзу владел целым зданием, речь здесь шла совсем не о роскоши. Он мог спокойно и безмятежно жить только благодаря доходам, которые ему приносили съемщики нижних этажей. И именно благодаря этим средствам мог заниматься столь нелепым делом, как частный сыск. Семья Энакидзу искренне принадлежала к старинной японской аристократии. Знаменитый род — чья история прослеживалась вглубь на множество поколений. Наивность и неискушенность моего друга, очевидно, отчасти проистекали из его воспитания и идиллического детства. Однако его отец обладал натурой на порядок более странный, нежели сын. И это определенно также в большой степени повлияло на Энакидзу. Его отец, Виконт Энакидзу, был по призванию натуралистом и естествоиспытателем. Его энтузиазм в изучении дикой природы постепенно перерос в настоящую страсть, и в конце 20-х годов он уехал на Яву, чтобы полностью посвятить себя своим экологическим интересам. К счастью, небольшой импортный бизнес, которым он начал заниматься в свободное время, пошел в гору и принес ему немалое состояние. И хотя Виконт был в основном занят тем, что ловил рыбу и собирал коллекции редких насекомых, Он, по всей видимости, был наделен достаточной дальновидностью, которая позволила ему избежать разорения и бедности, обычных для дворянства в те дни. Его семья, напротив, стала и остается по сей день чрезвычайно богатой. Пока состояния других благородных семей рассыпались и обращались в труху одно за другим, а сами семьи приходили в упадок, дом Энакидзу процветал все больше и больше» тем не менее было бы неправильно предположить, что благодаря отцовскому благосостоянию Энакидзу жил по инерции и делал все, что ему заблагорассудится. Когда дети Виконта выросли, тот заявил, что они больше не нуждаются в заботе взрослых и что его обязательства в качестве их опекуна истекли, после чего поровну разделил свое состояние между сыновьями в тот самый момент, как они достигли совершеннолетия. Однако старший Энакидзу счел ниже своего достоинства передавать сыновьям семейный бизнес. Это было невероятно смелое решение для тех времен, когда система наследования в Японии была укоренена столь прочно. Так что, несмотря на то, что он унаследовал значительную сумму денег, нельзя было сказать, что Энакидзу мог только благодаря этому жить спокойно и безмятежно. У Энакидзу был старший брат по имени Саитера, Получив свою часть состояния, он открыл джаз-клуб и санаторий для солдат оккупационных войск, что обернулось грандиозным успехом. Вне всяких сомнений он унаследовал деловую проницательность своего отца. Младшему брату, однако, достались лишь отцовские странности, так что в его случае все шло совсем не так гладко. Хотя он и быстро продвигался по службе в армии, как талантливый молодой офицер, вернувшись к гражданской жизни, он оказался совершенно к ней не приспособлен, и его полученное с таким старанием блестящее образование и прекрасная карьера оказались по большей части бесполезными. На самом деле, его самого это совершенно не беспокоило. Художественно, Энакидзу был весьма одарен. Так что после возвращения из армии некоторое время занимался рисованием иллюстраций для журналов и рекламой, но ни одна из этих его работ не продлились особенно долго. После этого он играл на гитаре в джаз-клубе своего брата. Однако вскоре начали распространяться скверные слухи, что он один из многочисленных праздно шатающихся бездельников Апрегер, появившихся после войны и в придачу, может быть, даже наркоман, зависимый от «Филопона». Несмотря на его обычное пренебрежение мнением окружающих, Энакидзу был совершенно выбит из колеи этими несправедливыми обвинениями. И в конце концов на оставшиеся у него деньги построил это здание и стал сдавать часть помещений арендаторам. Это произошло около полугода назад, и поскольку сразу после этого он занялся частным сыском, его трудно было обвинить в недостатке деятельности. Я прошел мимо окон ателье и на мгновение остановился перед входом. На двери висела медная табличка с гордо выгравированной на ней надписью «Здание Энакидзу». Внутри жара ощущалась гораздо слабее, чем на улице. Широкие перила, тянувшиеся вдоль каменной лестницы, были приятно прохладными на ощупь. Единственным источником освещения на лестнице были небольшие узкие окна в стене, которые не пропускали большую часть прямых солнечных лучей. К моменту, когда я поднялся на третий этаж, я чувствовал себя почти посвежевшим. В двери, которые вела лестница, имелось окно с матовым стеклом. Надпись на нем золотыми буквами гласила «Детективное агентство Розенкройц». Это и был офис Энакидзу. Название «Роза» и «Крест» всегда казалось мне смешным, Конечно же, его работа не имела никакого отношения к знаменитому Ордену Розы и Креста, мистическому тайному обществу розенкрейцеров, имевшему огромное влияние в средневековой Европе. Сразу после того, как Энакидзу принял решение открыть детективное агентство, он случайно зашел к Кёга Кудо, который в тот момент случайно читал переводную книгу о магических практиках в Европе, где и упоминалось это название. Никакого большего смысла в этом не было, но Энокидзу название очень понравилось. Я открыл дверь, и внутри зазвенел колокольчик. На одном из стульев для гостей, прямо перед входом, в одиночестве сидел Таракити Ясукадзу и пил кофе. «О, сенсей, добро пожаловать!» Таракити был молодой человек с легким характером, сын одного из бывших наемных работников семьи Энукидзу. Много лет назад Виконт Энакидзу заметил мальчика и оплатил его образование, включая среднюю школу. Но учение было не для него, так что на полпути он бросил школу и стал подмастерьем плотника, изготавливавшего раздвижные двери и перегородки, сёдзи. Однако ремесло ему тоже не подошло, и в конце концов он нашел свое призвание в том, чтобы жить вместе с Энакидзу в качестве личного секретаря, исполняя его разнообразные поручения. Он был весьма дружелюбен и общителен, хотя его любопытство иногда доставляло проблемы. «Чем занят господин детектив?» «Он все еще в постели, отдыхает. Вчера здесь был господин Кибасю, и они засиделись до рассвета». Таракити изобразил, как правой рукой подносит к губам рюмку и опрокидывает ее в рот. «Так, значит, они выпивали всю ночь. Господин Киба был здесь?» «Да уж, ужасно». Кибасю было прозвищем друга детства Энакидзу Сютаро Кибы. Киба был настоящим следователем, служившим в Центральном управлении токийской полиции. Он также был моим армейским товарищем. Мы служили в одном взводе и вместе ходили в бой. Кибасю был без преувеличения горьким пьяницей. Когда он встречался с Энакидзу, который, по всеобщему мнению, пил, как мучимый жаждой бык, Эти двое могли провести за алкогольными возлияниями сколь угодно долгое время. Поскольку моя склонность к спиртному была такова, что я мог выпить лишь чуть-чуть, у меня, разумеется, никогда не получалось выдержать подобные посиделки до конца, так что я мог только предполагать, что творилось здесь вчера и до чего в итоге дошло. Я сел рядом с Таракити и вытер влажный лоб носовым платком. Да, сенсей, ночью здесь был настоящий спектакль, сказал он. Наш господин детектив так завелся, что со всей силы пнул вентилятор. Взгляните сами. Останки того, что должно быть когда-то было электрическим вентилятором, были сложены в углу комнаты. Он отлично провел время, только вот что теперь делать с этой невыносимой жарой? Но все же какое-то время у вас все-таки был вентилятор, а это уже роскошь. Я усмехнулся. «Что до меня, то просто сидя дома в заперти, я так обливаюсь потом, что, кажется, уже потерял за это лето не меньше двух килограммов. Кстати, как думаешь, он уже проснулся? Я слышал там наверху какое-то шуршание, так что, полагаю, проснулся, но пока не показывался. А ведь сейчас в любой момент может прийти посетитель. По правде сказать, господин детектив приходит в ярость, когда я обужу его». «Так что вы появились как раз вовремя, сенсей. Вы не могли бы поднять его с кровати вместо меня?» Энакидзу действительно ненавидел, когда его будили. Однако меня заинтересовало упоминание о возможном посетителе. Хотя он открыл свое дело уже полгода назад, я впервые слышал, что к нему кто-то должен был прийти. «Посетитель? Ты имеешь в виду клиент? Или к вам должен прийти мастер, чтобы...» починить сломанный вентилятор. «Нет, боюсь, этот вентилятор уже отправился к Будде. И да, конечно же, я имею в виду, что к нам должен прийти клиент. К тому же это дама. Она только что позвонила, так что, полагаю, будет здесь в течение часа. За все время это лишь четвертый наш клиент, так что мне не хочется думать, что он все испортит. Но у него всегда было плохо с чувством времени». Таракити говорил в точности как родитель, переживающий за отбившегося от рук ребенка. «Что до меня, то я был немного изумлен. Неужели сюда действительно придет реальный человек со своей реальной просьбой, как в обыкновенное детективное агентство? Но ведь, по словам Таракити, раньше сюда уже приходили трое клиентов. Это было просто откровением. Но если это действительно так, то мне было очень интересно услышать о том, что за клиенты приходили к Энакидзу и с какого рода проблемами. Однако все же первым делом, как бы то ни было, я должен был разбудить нашего детектива. Рядом с чайным гарнитуром для посетителей стоял большой стол, на котором красовалась трехгранная пирамида с надписью «Частный детектив». То, с какой серьезностью ее там установили, было очень похоже на Энакидзу. Но я не мог удержаться от смеха всякий раз, когда ее видел. Позади стола располагалась дверь, которая вела в жилую часть этажа. Я открыл ее и прошел по коридору к спальне. Когда легонько постучал в дверь, в ответ изнутри донесся звук, представлявший собой нечто среднее между плачем ребенка и воем какого-то животного, так что я решительно зашел внутрь. Энакидзу, скрестив ноги, сидел на кровати, созерцательно глядя на груду одежды, лежавшую перед ним. эна -сан, ты проснулся?» «Ага, проснулся», — ответил он, не отрывая взгляда от беспорядочно набросанной одежды. Я заметил, что кроме женского нижнего кимоно, дзюбана, ярко-пунцового цвета, небрежно болтавшегося у него на одном плече, на нем не было ничего, кроме трусов». Он выглядел точь-в-точь, точь, как какой-нибудь младший сын вассала Сёгуна эпохи Эда, только что вернувшийся домой из увеселительного квартала. «Сидеть в кровати в таком виде не считается за проснуться. С минуты на минуту к вам должен прийти клиент, а Кадзутора там один, и он окажется в весьма затруднительном положении. Только не говори мне, что ночью ты перепил». Ты ведь не провел всю ночь с проституткой, которая вытянула бы из тебя все силы. Так что у тебя нет никаких оправданий. Ведешь себя как полный придурок. Без предупреждения врываешься к человеку в спальню и обзываешь его придурком. Наглости тебе не занимать, Секи-кун. Энакидзу звал меня Секи, сокращая мою фамилию. Это было пережитком манеры придумывания прозвищ которая пользовалась популярностью среди товарищей Энакидзу в старшей школе. Из-за этого я привык называть Макио Фудзина Фудзимаки. Это была их идея, и хотя они не имели обыкновения придумывать подобные прозвища ученикам из нашего скёга класса, почему-то именно меня одного стали звать сокращенным именем. Все началось с того, что один из моих друзей начал звать меня Секитацу, Но когда я пожаловался, что это прозвище звучит как имя какого-нибудь пожарного из эпохи Эда, Энакидзу сократил старинно звучащее Тацу, и с тех пор и по сей день я был просто Секи. Впрочем, он не ограничивался сочинением имен только для своих одноклассников. Ему настолько это нравилось, что он также сократил Таракити и Исукадзу и Сютаро Киба до Кадзутора и Кибасю. Впрочем, в сравнении с Киба прозвище получилось даже длиннее настоящей фамилии, так что это совсем не было сокращением. «Как бы там ни было, Эна-сан, я пришел сюда по делу. Так что, может быть, ты перестанешь смотреть на меня, как Оиси Кураноске, только что вернувшийся из публичного дома. И мы поговорим по существу? Однако же я сам называл его Эна-сан» так что не мне было судить о данных им прозвищах. «Секи-кун, ты тоже ничего не понимаешь. Если пришить, что надеть сегодня, было так просто, то мне не пришлось бы так часто менять работу. А ты что, хочешь сказать, Энасан, что запутался в выборе одежды?» «Я размышляю над этим уже два часа, но ничего не подходит. Легко быть писателем. Ты можешь надеть спортивную рубашку или банный халат» и все равно выглядеть как настоящий романист. Но я — детектив. Ты не можешь себе представить, какой тяжкий труд одеться так, чтобы люди могли понять это с первого взгляда. Что за ужасный человек! Он, конечно же, был абсолютно серьезен. Какое бы напряжение я ни испытывал, ворвавшись к нему в комнату, все обратилось в дурацкую шутку. Но если б люди могли сразу понять, что ты детектив, просто взглянув на тебя то как бы ты смог вести свое расследование? Мне это совершенно непонятно. Но если ты действительно хочешь выглядеть как настоящий детектив, то почему бы тебе не одеться, как Шерлок Холмс? Раздобудь себе шляпу охотника за оленями и зажми в зубах курительную трубку. О, это хорошая идея. Энакидзу тотчас серьезным видом принялся рыться в куче одежды в поисках шляпы охотника за оленями но постепенно его лицу вернулось хмурое выражение. «К сожалению, здесь нет ничего подходящего», — вздохнул он, даже не взглянув в моем направлении. «Эна-сан, я понимаю, что ты очень занят, но есть кое-что, о чем мне нужно с тобой поговорить, и, хочешь ты этого или нет, я начну прямо сейчас». Поскольку у меня не было выбора, я, все еще стоя посреди спальни, начал рассказывать все по порядку. Я бы куда-нибудь присел, но в комнате Энакидзу повсюду были разбросаны непонятные и неизвестно для чего нужные вещи, так что я боялся по невнимательности сесть на что-нибудь ценное. В течение всего того времени, что я говорил, Энакидзу продолжал копаться в горе одежды, и на его лице попеременно появлялись то выражения полного изнеможения, то самозабвенной увлеченности. Лишь упоминание имени Фудзимаки — Заставила его бросить на меня краткий взгляд. Однако, за исключением этого, он ни разу не произнес даже обычных вежливых реплик для поддержания разговора, и к тому моменту, как я закончил, у меня было ощущение, что на меня совершенно не обращают внимания. «Эээ... Энасан, ты не мог бы просто меня послушать? Пожалуйста. Я знаю, что мы с тобой старые друзья и все такое, но...» «Я уже, правда, начинаю немного сердиться». «Я разве тебя не слушаю?» — сказал Энакидзу, наконец, посмотрев на меня. Правильное пропорциональное лицо. Огромные глаза темно карего цвета. Кожа такая белая, что его едва ли можно принять за азиата. Волосы золотисто-каштанового оттенка, словно просвеченные солнечными лучами как будто он родился с меньшим количеством пигментов, чем все мы. Он похож на одну из этих европейских кукол из неглазурованного фарфора. «Что у тебя с лицом, Секи-кун? Если здесь кто и выглядит полным придурком, то это ты», добавил он спустя мгновение. «Если передо мной стояла миловидная девушка, мечтательно уставившаяся в пространство, я захотел бы с ней заговорить. Но если возле моей кровати стоит заросший бородой мужчина с обезьянним лицом и бессмысленно на меня таращится, то, скорее всего, я захочу врезать ему разок по физиономии. Сжатый кулак Энакидзу, возникший у меня перед глазами, вернул меня к действительности. Я знал его многие годы, но его лицо, будто вылепленное искусным скульптором, до сих пор заставляло меня забыться в восхищении. «Но ты совсем не слушаешь, что я тебе рассказываю», не понимаю, каким образом это могло тебя так ошарашить». «Я вовсе не ошарашен, просто удивился, когда ты так внезапно на меня обернулся. Почему я оправдываюсь От чего Отчего-то всякий раз, когда в разговоре с этим человеком возникал малейший признак разногласия, я обнаруживал, что начинаю делать все, чтобы сгладить противоречие. У меня была теория, что Энакидзу, и, если уж на то пошло, Кёгакудо тоже — обладали неким сверхъестественным обаянием, магическими чарами, которым я был особенно восприимчив. Однако сами они об этом совершенно не подозревали, так что с их точки зрения я выглядел обыкновенным идиотом. В действительности, когда уходил из области действия этих чар, я сразу переставал быть идиотом и становился обыкновенным человеком, полноценным представителем общества. Но стоило мне вернуться, как все силы и способности также внезапно оставляли меня, и я вновь обнаруживал, что нахожусь в затруднительном положении, вынужденный оправдываться за то, чего не совершал. Как бы там ни было, сказал Энакидзу, связи между фактами в твоем рассказе неопределенны и двусмысленны. Их временная последовательность нарушена, к тому же ты все время перескакиваешь с одной точки зрения на другую. Как из всего этого можно извлечь истинную суть всей истории. Зачем тратить время на уточняющие вопросы, если я могу сначала выслушать все, что ты имеешь сказать, и лишь собрав все воедино и осмыслив, спросить тебя? И потом, когда я не смотрю в твою сторону, это ведь не значит, что я перестаю тебя слышать. Это же не то же самое, что зажать ладонями уши. Впрочем, когда ты так без остановки тараторишь, я бы услышал тебя, даже если б не хотел». Наконец, кажется, выбрав рубашку, он просунул руку в рукав. «Это сложная история, поэтому я не был уверен, с чего лучше начать», — возразил я. «Ты бы мог хотя бы один раз ответить, чтобы показать, что ты меня слушаешь. Что такого сложного в этой истории? Вот же ты обезьяна». «Ах, ну хорошо. Фудзимаки женился на девушке из семьи врачей и был принят в эту семью. А затем...» бесследно исчез из запертой комнаты. На тот момент его жена находилась на третьем месяце беременности. И, несмотря на то, что он уже отсутствует в течение полутора лет, ребенок так и не родился. Естественно, об этом начинают распространяться самые разнообразные слухи. А собирала об этом материал для репортажа и обратилась к тебе за советом. «Но поскольку ты и не был способен дать ей никакого дельного совета, ты пошел поговорить с Кёга Кудо, и он порекомендовал тебе прийти сюда. Это все, что ты мне рассказал. Для этого не требовалось и 30 секунд». «Но это ведь только вывод. А в истории множество разнообразных подробностей. Поскольку я знаю основной вывод, мне уже нет необходимости перечислять мелкие детали». «Если б мне потребовалось что-нибудь уточнить, я бы задал тебе вопрос», — безапелляционно заявил Энакидзу. Затем, продолжая смотреть на меня и завязывая галстук, прищурился. «Так как называлась та клиника? Эдзюин, верно? Или Кумамота? Энакидзу никогда не был способен запоминать название, но даже для него это было чересчур. Куондзи. Ты ведь не слушал, да?» В тот самый момент, как я это произнес, Энакидзу внезапно громко рассмеялся и, не прекращая хохотать, позвал Таракити. «Кадзутора! Кадзутора!» Пока я стоял там совершенно сконфуженный, Таракити торопливо открыл дверь. «Что-то случилось, господин Энакидзу?» «Нет, ничего. Я просто хотел у тебя спросить, как зовут нашу гостью, которую мы ожидаем? Куна? Или Якусидзи?» «Ой, ой!» Таракити удивленно нахмурил густые брови и посмотрел на меня обеспокоенно и немного жалобно, прежде чем перевести взгляд на Энакидзу. «Куонзи, господин, пожалуйста, не ошибитесь в имени посетительницы, когда она будет здесь». Я в очередной раз был потрясен. «Вот видишь, Саки кун все же, как хорошо, что ты пришел. Я в глубине души беспокоился о том, какое дело, захочет поручить мне врач с таким странным именем. Они сказали что-то о происшествии с исчезновением человека, но, должен признаться, это не особенно меня заинтересовало. Однако теперь загадка полностью разгадана. Дама, которая сейчас должна прийти, собирается попросить меня выяснить местонахождение Фудзима Кикуна. «Что ж, Сэки Кун, пытаясь повторно завязать галстук, первая попытка провалилась, Энакидзу продолжал оживленно говорить. «Я думаю, именно ты должен с ней побеседовать. Ты определенно знаешь об этой ситуации гораздо больше, чем я. Ну что, попробуешь побыть детективом?» «Что за глупости ты говоришь? Это ты детектив, а я э, грошовый писака». «Даже если и так, это не имеет совершенно никакого значения, Сэки Кун». Важно то, что с ней будет говорить человек, который лучше знает предысторию всего дела. Уверяю тебя, так разговор пройдет гораздо более оживленно. Клиенту, который приходит к детективу за серьезным советом, не нужна оживленная беседа. Если б ты меня внимательно слушал... Но на это уже нет времени, Секи-кун. Наши гости появятся здесь в любую минуту, а я не могу найти свои штаны. Ты, быть может, и не очень похож на детектива, Но тебе, по крайней мере, не стыдно показаться на люди. Конечно, в выражении твоего лица есть что-то обезьяне, но с этим мы едва ли что-то можем поделать. К тому же ты располагаешь подробной информацией о деле, с которым, вне всяких сомнений, к нам придет наша посетительница. Будучи в курсе всей ситуации, даже уличная собака рассудила бы, что нет никого лучше тебя, чтобы принять эту даму. Говоря это, Энакидзу снова развязал свой галстук. Его аргументация выглядела совершенно бессмысленной и нелепой. Однако в действительности я уже начал чувствовать сильное искушение встретиться с человеком, лично заинтересованным в этом деле, раз уж мне неожиданно представилась такая редкая возможность. Тем не менее, я продолжил сопротивляться. Но я не детектив, Энасан. насан. «Я ничего не смыслю в том, как вести расследование». «Расследованиями пусть занимается полиция. По крайней мере, точно не я». «Определенно, Энакидзу не станет заниматься расследованием или чем-то подобным». «Истинной причиной того, что мой друг решил открыть свое агентство, было то, что он мог исчерпывающе разобраться в любом деле на основании единственного предоставленного ему факту». «Его невероятная интуиция — обнаружилось, кажется, в прошлом году, когда он играл на гитаре в клубе у своего брата. Его спрашивали о пропавших вещах или разыскиваемых людях, а он точно указывал их местонахождение. Просто молча сидел на стуле, ничего больше не делая, не расспрашивая окружающих и не задавая дополнительных вопросов, а потом давал ответ, причем настолько точный, что в это трудно было поверить, как будто он был настоящим экстрасенсом. Из этого опыта и возник его нынешний детективный бизнес. Так что это не имело ничего общего с расследованием, осмотром места преступления или дедуктивной логикой. Это было всего лишь стечением обстоятельств. Но все же... «В общем, — весело сказал Энакидзу, — когда ее история дойдет до самого интересного места, я браво ворвусь на сцену и раскрою дело». «А тебе до этого момента нужно будет всего лишь сидеть молча и слушать рассказ нашей посетительницы. Этого будет вполне достаточно. Тебе не о чем беспокоиться. Итак, Энакидзу дотронулся пальцем до подбородка, ты можешь быть сэки сенсейм моим талантливым и компетентным помощником». А, «Кадзутора, когда придет барышня, пожалуйста, представь его таким образом». Продолжая весело болтать без умолку, Энакидзу снял с себя галстук. Он явно не владел мастерством их завязывания. Таракити и я некоторое время стояли с разинутыми от изумления ртами и вытаращенными глазами, но он тотчас выставил нас из комнаты, заявив, что предпочтет умереть, нежели позволит двум взрослым мужчинам смотреть, как он одевается. В итоге, сам так и не поняв, почему и каким образом это случилось, Я обнаружил, что играю роль помощника детектива. Вот что имеют в виду, когда говорят о неожиданном повороте событий.